Глава третья Наверняка многие встречали в метро странных девушек и юношей в экзотических костюмах в стиле аниме, в кружевных платьях или цветастых туниках с розовыми или наоборот неестественно черными волосами и странными прическами. Те самые неформалы, выражающие свое противостояние с окружающим миром с помощью своего внешнего вида. Вот примерно так и выглядела эта девушка. Длинные темные волосы опускались до пояса похорона черного кружевного платья, а остроконечные ногти ярко-красного цвета выделялись на фоне бледной кожи тонких, будто специально осветленных рук. Но не бывает у живых людей настолько бледной кожи. В целом она смотрелась как мечта режиссера Тима Бёртона – невысокая, худенькая, с невероятно ровной осанкой. Рядом с девушкой неподвижно сидел огромный, совершенно черный и слегка облезлый пес, похожий на ротвейлера, разве что без характерных рыжих бровей. Над девушкой светился ник «Тёмная Эльза», уровень 81 А ее уровень косвенно подтверждал мои подозрения о том, что все эмиссары – зарегистрировались в Арктане примерно в одно и то же время. Да, если я старался выглядеть незаметным, то на нее пялился абсолютно каждый прохожий. Хотя многие делали это украдкой. Я некоторое время стоял и размышлял, стоит ли вообще подходить к этой странной дамочке. Знакомство явно обещало быть не слишком приятным. Вот только без ее помощи мне не найти миссара Эйдолана. А значит, не видать дополнительных суток на поиски деревянного меча и разрешения на получение родовых земель. Ладно, возможно, она не настолько плоха, как показалось по короткому телефонному разговору. Привет, ты, Эльза? спросил я, приблизившись к девушке, и с легкой опаской поглядывая на ее волкодава. К счастью, тот сидел спокойно и никак на мое приближение не отреагировал. Да, коротко ответила девушка. Смерив меня ничего не выражающим взглядом. Фалька, значит, что такой уровень низкий. Мне тут же захотелось возмутиться. И я даже открыл рот, чтобы это сделать, но не успел. Это ты, значит, тот идет, что выпустил нового Бога? И снова я не успел ничего ответить. Сделала глупость, а мне теперь расхлебывать. Несмотря на то, что девушка говорила откровенной гадости, ее голос оставался совершенно безэмоционален. а выражение лица практически не менялось. «Нам расхлебывать!» — поправил я девушку, проглотив все на язык ответной гадости. «Нафиг ты мне сдался!» — заявила она. «Мы с Белишом сами справимся». Я проследил за ее взглядом, направленным на пса, и только тут заметил, что все это время он сидел совершенно неподвижно, ни единого взмаха хвостом, и уж тем более попытки встать. Он даже не моргал, словно чучело из музея, сделанное таксимидермистым любителем. «Какой же он беляш», — сказала скептически я. «Он скорее черныш». Девушка посмотрела на меня, как на идиота, впервые проявив зачатки эмоций. «Не в честь цвета, в честь блюда». «Жесть какая!» Логичное имя. Его собирались на белеши пустить на вокзале, а я вмешалась. И спасла его? Собрала обратно. Спокойно поправила меня девушка. Но это неважно. Главный беляш обладает способностью поиска. Он найдёт эмиссара-мертвеца. Только тут до меня дошло, что пес вовсе не облезлый. Просто по его телу проходят многочисленные швы, едва заметные под довольно плотной черной шерстью. Так что мысль про чучело была не так уж далека от истины. это пес пёс-зомби?» Слегка дрогнувшим голосом уточнил я. «Ну да, до тебя только дошло». «Одно дело видеть подобное в игре, там бы это меня нисколько не удивило и не смутило, но в реале. Эта сумасшедшая реально взяла части собаки и сшила их своими руками, и теперь спокойно ходит с ним по центральным улицам города. Да уж больная на всю голову!» «Не боишься так спокойно с ним по городу ходить?» — спросил я, махнув рукой на окружающих нас людей. «А если кто-нибудь заметит?» «Ой, да всем плевать, стой спокойно, сейчас он тебя обнюхает, чтобы взять след». Черный пес поднялся на лапы и приблизился ко мне, двигаясь на удивление мягко для сшитой вручную собаки-зомби. И когда он подошёл вплотную, я по инерции сконцентрировал внимание на пространстве над головой пса и увидел над ним надпись «Беляш. Зомби-пет. Восемьдесят первый уровень». Это был уже второй раз, когда я встречал игровое существо в реальном мире после моего хаосита. Но тот хотя бы состоял не из материи, а пес же, напротив, был вполне материален и создан уже здесь. Почему-то в этот момент вспомнили слова Марка о том, что мир уже кардинально изменился, хотя большинство людей пока об этом даже не подозревает. Вон идут мимо и предположить не могут, что на площади стоят и болтают человек, способный шевыряться молниями, и девушка, поднимающая мертвецов, точнее создающая зомби. Как теперь известно, благодаря демону фантазма в его новой ипостасе бога Эйдолана «Мертвецы и зомби — это совершенно разные существа». Все, он взял след», — сообщила мне Эльза. «Пока была не рада познакомиться». «Конечно, я был бы не против, если бы она сама нашла и разобралась с эмиссаром Айдолана. Вот только получили я в таком случае свою награду. Отсрочка в поисках меча слишком важна, чтобы так рисковать». «Стой!» — поспешно окликнул я девушку, действительно уверенно зашагавшую прочь с площади. «Я тоже должен участвовать, это входит в договоренность нашего начальства». Я решил не рисковать и не упоминать слух богов. «Обойдусь», — не оборачиваясь, сказала девушка, но все же остановилась. Правда, как выяснилось, вовсе не из-за меня. Дорогу ей преградили двое мужчин, одного из которых я отлично знал. Это был толстый мак огня, сбивший наш вертолет и чуть не угробивший Марка. Над его головой светилась надпись «Искорка, уровень 68-й». «Я уж говорил, что с ней что-то не так», — с усмешкой сказал Толстяк, схватив девушку за плечо. «Наверняка получила какой-то квест, о котором нам решила не рассказывать, хотя у нас договоренность все делать сообща». Он зло посмотрел на меня. «Еще и встречается с одним из нейтралов, чуть не убившим меня». Второй мужчина выглядел куда внушительней и увереннее Толстяка, хотя телосложением ему значительно уступало. Сухощавый, коротко стриженный, с руками покрытыми татуировками, Он напоминал матерого байкера. Тем более, что жилетка на нем была явно с мотоциклетной защитой на плечах и спине, а белую майку украшал рисунок с черепами и крыльями. Ник Байкер удивительно точно описывал его внешность. А 85-й уровень говорил о том, что передо мной очень серьезный противник, пока еще неизвестного класса. Разберемся, спокойно сказал байкер, внимательно глядя на Эльзу. «Девочка, что ты скажешь свое оправдание?» «Это индивидуальное задание», — тихо сказала девушка, глядя себе под ноги. «Не могу разглашать». Разберемся. Байкер бросил на меня недовольный и, кажется, слегка ревнивый взгляд. «Меня сейчас больше интересует, почему ты связалась с ним? Электромагу, значит, рассказывать об этом задании можно?» Девушка промолчала в ответ, старательно отводя взгляд. «Похоже, несмотря на откровенно вызывающее поведение по отношению ко мне». Этого мужика она по-настоящему боялась. А я сам никак не мог понять, что теперь делать мне. То ли вступаться за нее, хотя какого чёрта я должен это делать, то ли просто тихо уйти. «Может, разберемся с этим нейтралом, раз уж он нам так удачно встретился», предложил напарнику толстяк. «Эй, полегче!» — напрягся я. «Мы же не станем устраивать драку прямо здесь. Никому из нас не нужна огласка». Вечерело, и людей на площади становилось все больше. Если мак огня решит устроить здесь фаер-шоу, то это увидит и заснимут сотни людей, а ведь вокруг наверняка есть городские камеры. «Не стоит привлекать внимание. Мы и так едва смогли избежать встречи с чистильщиками после сбитого тобой вертолета. К тому же сейчас там не из-за чего ссориться», — спокойно сказал Сухощавый и коротко кивнул мне. «Меня зовут Николай. Я тоже эмиссар, как ты уже догадался. Не знаю, что за дела у тебя с нашей Эльзы. «Но мы все-таки находимся в разных фракциях, поэтому лучше будет, если она сейчас просто уйдет с нами». «Да, Эльза?» Девушка явно нехотя подтвердила. «Да, Байк». «Точно все окей?» «Все же решил я спросить у девушки». «Отвали!» — огрызнулась она. «Я же сказала, что дальше сама справлюсь». Я помнила, что существовал некий жест, который нужно показывать в том случае, если ты состоишь в объяземных отношениях, и тебе нужна помощь. Вот только как он выглядел, я понятия не имел». «Уверена?» — вновь повторил я вопрос. «Да отвали ты!» «Не груби человеку!» — осадил ее байкер, заставив еще сильнее вжать голову в плечи. «Это некрасиво. Похоже, дома тебе придется наказать за плохое поведение». Девочку явно затравили, но кто я такой, чтобы влезать в это дело? К тому же характер у нее тоже не сахар. Просто пожмем друг другу руки и разойдемся продолжил байкер, сделав шаг ко мне и протянув ладони. как ни странно толстяк на его слова отреагировал с воодушевлением, хотя я думал что мак огня станет возмущаться. ну хорошо неуверенно согласился я все еще пытаясь определиться, как быть дальше. в принципе я мог при рукопожатии применить удар током и вырубить этого байкера никак не засветив свои способности. вот только что делать с толстяком? И встанет ли на мою сторону эта странная девушка? Прежде чем я определился с дальнейшими действиями, Эльза неожиданно толкнула от себя толстяка и скомандовала. «Беляш, фас!» Я пес зомби бросился на толстяка и попытался вцепиться в горло. Но маг огня, на удивление проворным для своего телосложения движения, перехватил зверя, подставив под укус руку. Я ожидал, что он сейчас воспользуется магией огня, но то ли сыграла паника, то ли наоборот, он слишком хорошо держал себя в руках. и намеренно не стал применять способности. «Не дай ему себя тронуть!» — крикнула мне девушка. Но Байкер уже схватил меня за ладонь, и силой ее сжала. Я ответил на его давление рефлекторным сжатием пальцев. Раздался громкий, очень неприятный хруст, и кости Байкера буквально смялись в моей руке. «Твою мать!» — воскликнул он, вырыв свою руку и прижав груди. По белой майке тут же расплылось огромное пятно крови. «Ты же маг! Откуда такая сила?» Я и сам не понимал, как так получилось, но, скорее всего, это впервые с момента изучения сработала совершенно бесполезная способность стальную рукопожатие. Толстяк тем временем упал на брусчатку под весом псины и продолжил борьбу за свою руку уже лежа. «Собака на человека напала!» — раздался чей-то крик. Проходящие мимо нас люди тут же отхлынули в стороны, оставив вокруг свободное пространство. а пара самых смелых ребят даже бросились на помощь к Толстяку, чтобы защитить его от пса. Вот только зомби вцепился в руку мага огня настолько крепко, что оторвать его, похоже, теперь можно было только с самой рукой. «Помогите!» — неожиданно закричала мне прямо в ухо Эльза, изображая голосом панику, при этом сохраняя совершенно спокойное лицо и указывая на байкера. «Собака бешеная! Человеку руку откусила! Началась паника и странная суета. Какая-то часть адекватных людей спешила отойти на безопасное расстояние, а другая, наоборот, пыталась пройти к источнику криков. Запахло паленым. Очевидно, Толстяк все-таки применил какую-то из своих способностей, чтобы справиться с зомби-псом. «Бежим!» — схватила меня за руку Эльза и потянула прочь. «Эльза!» — закричал нам солидбайкер. «Ты совершаешь большую ошибку!» Никто из евак толком не понимал, что произошло. но пара человек зачем-то попытались нас остановить. Недолго думая, я легонько ударил их током, чтобы не тянули руки куда не следует. «Там собака бешеная!» Несколько раз крикнула Эльза, привлекая внимание людей и создавая еще большую толпу. «Помогите!» Как ни странно, именно за ее криков больше никто нас останавливать не пытался. Как только мы углубились в парк и несколько раз вернули между зелеными аллеями, девушка развернулась и со всей дури влепила мне пощечину. «Идиот! Я же говорила не дать ему себя коснуться!» Я медленно выдохнула, чтобы сдержаться и не ударить ее током в ответ на такую наглость. Так надо было предупреждать раньше, а не когда он уже вцепился в мою руку. И в чем проблема вообще? Проблема в том, что байк-проклинатель. Ему достаточно одного прикосновения, чтобы свести человека в могилу. На ладонь свой посмотри. Я послушно поднял правую руку. На ладони действительно красовалось что-то вроде небольшого, едва различимого черного пятна в форме черепа. Черная метка», — констатировала девушка. Все, ты труп». «В смысле труп?» — опешил я, резко остановившись. «Совсем?» «Нет, блин, чуть-чуть», — буркнула Эльза, потолкнув меня в плечо, чтобы я продолжил движение. Впервые я увидел намёк на то, что её безэмоциональная маска даёт трещину. «Конечно, совсем». В игре можно было сходить в храм, чтобы снять проклятие или обратиться к жрецу. А здесь ты что будешь делать? Так, стоп. Он что, реально этой способностью может так просто убивать? Это уже проклятие начало действовать? Или ты в принципе такой тупой? Зависит от выносливости, но если ты маг, то точно долго не протянешь. Полчаса, может час. Головокружение есть? Я сверился с ощущениями и вынужден был признать, что самочувствие сильно напоминало легкую... Но пока еще легкую простуду. Испарина, слабость, ватная голова. Хотя, возможно, это было обычное самовнушение. Слишком уж девушка меня запугала своей паникой. «Есть», — признался я. «И головокружение, и испарина. А ты ничем не можешь мне помочь?» «Я же не некромант, идиот! Могу поднять твой труп, когда ты сдохнешь. Натравлю его потом на байк. Вдруг получится отомстить. Такая помощь пойдет? «Спасибо, не надо». Несмотря на поступающую слабость, мозг заработал в ускоренном темпе, пытаясь найти выход. «Так, храмы... А православный храм пойдет? Вдруг в реале они тоже какой-то силой обладают?» «Ты еще к гадалке обратись! Нет, тут нужны игровые способности. У тебя случайно нет знакомого жреца среди нейтралов?» Тут я задумался. Хоть жреца я и не знаю, но есть Сергей. Довольно сильный целитель. Как минимум он сможет меня подлечить. а как максимум справиться с проклятием. В крайнем случае он и правда может знать кого-то из светлых, способного решить эту проблему. Судя по сплоченности темных, они явно получали какие-то общие задания и успели их выполнить. А значит, что-то подобное наверняка было и у светлых. Вот только совершенно не хотел осветить личность Сергея перед этой эмоционально нестабильной некроманкой. «Эй, а ну соберись!» прикрикнула на меня девушка, подхватив под руку. Похоже, я сам не заметил, как в глазах все поплыло, и вместо зеленых насаждений перед глазами почему-то появился асфальт. Не вздумай тут сдохнуть! Из-за тебя я потерял Белиша. Потребуется время, чтобы создать новую ячейку и снять с тебя след нового бога. Да я и сам не планирую умирать. Буркнул я в ответ, старательно борясь с накатывающими волнами слабости. Молодой человек, с вами все в порядке. Тут же оказалась рядом престарелая пара. Да, да, все хорошо. Быстро проговорил я, придерживаясь за худенькое, но на удивление крепкое плечо Эльзы. Просто съел что-то не то. Мы сели на ближайшую лавочку. Я дрожащими руками достал телефон и выбрал контакт Сергея, взмолившись, чтобы он не находился в Арктании. Разумеется, по закону подлости целитель не ответил. Следующим я набрал номер Наумова. И вот он, к счастью, оказался в зоне доступа. Слушай, Это Роман. У меня проблемы. Мне срочно нужен Сергей. Видимо, он в капсуле. А что случилось? Меня прокляли. Говорят, продержусь максимум час. Прокляли? Э -э, Серьезно? Ну, раз такое дело, бери такси и срочно переезжай ко мне. Сергей сделает все, что сможет. Я невольно подметил, насколько уверенно бизнесмен говорит за целителя, словно тот уже работает на него. Хорошо, еду. Чтобы вызвать такси, нужно было ещё когда выйти из парка и добраться до проезжей части. Но меня начинало шатать даже от простого движения головой, а ходьбе же и речи не шло. К счастью, в хрупкой девушке оказалось неожиданно много силы, словно она как следует вложилась в эту характеристику. Во всяком случае, она без проблем взяла меня под руку и буквально волокла на себе метров пятьсот. И вспотел при этом почему-то только я, а не некроматка даже не запыхалась. «Я с тобой не поеду», — проговорила она, как только мы вышли из парка. «Если не сдохнешь, сразу позвони». «А я пока займусь созданием нового белиша. «Принято», — согласилась я, вытирая капли пота с А «Это парочка, они не будут тебя искать. Вы живете вместе?» «Это не твои проблемы», — осадила меня Эльза. «Вон такси уже ждет. Стоило мне оказаться на заднем сидении машины, как девушка что-то сказала таксисту, захлопнула дверь и пошла прочь. У меня даже не было сил, чтобы попрощаться. В глазах все поплыло, и сильно хотелось спать. но я старательно концентрировался на городском пейзаже за окном, чтобы поддерживать себя в сознании. В голове пронеслась мысль, что из-за московских пробок я могу просто не успеть доехать до целителя и отброшу коньки прямо в машине. Будет обидно. А еще нужно срочно позвонить Артему, чтобы он не шел за блоком и сугами без меня. Вот только достать телефон из кармана у меня уже не хватало сил. Дальнейшее я воспринимал лишь урывками, словно моргая каждый раз, Я переносился на несколько минут вперед. К тому моменту, как мы доехали до особняка Наумова, я уже практически вырубился. Сквозь обволакивающее тело и сознание дремотную слабость, я смутно чувствовал, как меня довольно бесцеремонно вытаскивают из машины и куда-то тащат. Глаза уже практически ничего не видели, лишь мельтешение белых и черных пятен. «Ничего себе!» — раздался из темноты голос Сергея. «Горазило же!» «Еще пару минут, и он был бы уже труп». «Только не вздумай потратить высшее исцеление», — недовольно сказал Наумов. «Оно обещано мне». «Ну, тогда лечение потребует значительно больше времени. А мы никуда не торопимся». Я очень хотел возмутиться и сказать, что я-то как раз тороплюсь, но не смог выдавить из себя ни единого звука. А затем и вовсе потерял сознание».